Глава четвертая. Середина августа 1932 года. «Сережа?» — сначала с недоверием переспросила Люда в трубку телефона, и уже гораздо более радостно, когда до нее дошло, что это не сон, — воскликнула. «Сережа! Наконец-то! Что с тобой случилось? Как к тебе приехать? Где ты лежишь?» «Что значит нельзя?» — возмутилась девушка. На ее восклицание и эмоциональный разговор вышла Настя с Лешей на руках и с любопытством принялась греть уши. На этот раз слушала ответ Люда долго, и с каждым мгновением ее лицо все больше хмурилось, а под конец и вовсе на глаза навернулись слезы. «Как же так? Ты же обещал!» «Хорошо, я поняла», — шмыгнула носом Люда, и тут заметила любопытную моську младшей сестры мужа. «Обязательно со всеми поговорю и предупрежу. Но ты там выздоравливай побыстрее, я жду тебя. Лёша тоже скучает». Еще немного поговорив, она положила трубку и строго посмотрела на Настю. «О моем разговоре с твоим братом, кроме родителей, никому ни слова, поняла?» «А почему?» — непосредственно пискнула девчонка. — Так надо, тебе потом твоя мама объяснит. — И вообще, ты уже поела, что ли, а посуду за собой помыла? Настя понурила голову и, отдав племенника люди, поплелась на кухню. Девушка же с горечью подумала, что в ближайшее время так и не сможет увидеть мужа. Вот как сердце ее чуяло. Но главное, он жив, а с остальным уж как-нибудь они разберутся.